Просто я жил в те времена, и Эмма Ивановна жила. Тогда, правда, никому из нас, ни ей, ни мне, не приходилось бывать при дворе, но короля все очень любили. Преемника его не любили, потом, после смерти Фридриха Великого. — А меня так один мой знакомый назвал. — Странное существо, впрочем, от уж истории. А чего Отчего-то... Замолчавшие незадолго до окончания разговора Эмма Ивановна вдруг вскрикнула. — Что с тобой? — Магистр. — Совсем беззвучно, — сказала она. — У твоих ног две тени. — Молчи! — ответил он ей глазами. — Я вижу. Глава шестнадцатая Как избавиться от тени Автор представляет себе, что должен испытать читатель, пробегая последнюю строчку предшествующей главы, и поэтому смело вводит в роман еще одного героя, о котором можно было бы сообщить и раньше, поскольку появился он не сию секунду, но роман... Однолинейная последовательность знаков. Тянуть одновременно две параллельные линии затруднительно, да и просто невозможно, по причинам чисто техническим. Новые линии выплывают на свет по мере надобности, которая как раз и обнаружилась. Этот герой именуется тенью тайного осведомителя. Его биографию приводить не стоит, слишком уж она длинная и неприглядна. Достаточно будет сообщить, что во всех своих витальных циклах носитель данной тени выполнял те самые обязанности, которые имя упомянутой тени и предполагает. А в том, что обязанности эти кому-нибудь всегда приходится выполнять, читатель, по-видимому, не сомневается. Правда, время от времени нас пытаются убедить, что все, дескать, все, необходимость в подобного рода услугах отпала, но мы-то понимаем не маленькие. А стало быть, наверное, и не удивляемся появлению этого самого героя, без которого, конечно же, не может обойтись ни один порядочный роман. Так вот, в свое время... Более точных временных характеристик в нашем случае не полагается. Тень тайного осведомителя получила отца от Совета Атлантических Теней в последний раз, напоминаю, так называемое спецзадание, теперь о нем можно уже и объявить, потому что и так все понятно, следить за орденоносной, к тому же, легендарной тенью, тенью ученого. Тени тайного осведомителя тольстила. Условия работы были, конечно, крайне неблагоприятными. Тени ученого имела обыкновение материализовываться, где попало и когда попало, вовлекая при этом в водоворот все новых и новых людей. Получалось, что за людьми, соблазненными ею, тоже приходилось следить и даже постоянно держать их, фигурально выражаясь на крючке». Иначе не было возможности вычислять траекторию движения основной фигуры. Вот тень тайного осведомителя и следила за всеми, немножко себе, полагая, что сама находится вне пределов досягаемости, даже периодически, так, поигрывая фигурами, фигурками. Надо сказать, что тени тайного осведомителя задовольна в общем... Короткое время пришлось обучиться нескольким весьма сложным и непривычным вещам, о которых до этого она вообще никакого представления не имела, в том числе и контактной метаморфозе. Данный прием, кстати, отнюдь не был самым сложным из того, что пришлось освоить, но об этом своим чередом. Дни летели за днями. Станислав Леопольдович носился по городу Москве, все расширяя и расширяя круги знакомых, и даже теперь уж друзей. Задание пришлось значительно усложнить. Состав преступления тени ученого вырисовывался достаточно отчетливо. Настала пора брать. Нет, не так. Настала пора убрать. Что вообще, говоря, было и само по себе сложно. А тут еще возникли некоторые дополнительные, как говорится, непредвиденные обстоятельства. Дело в том, что тени ученого удалось странным образом полностью изменить статус тени. Члены сад ломали головы над тем, как это могло произойти. И получалось по всем законам, что этого никак произойти не могло, а происходило. Тень ученого разгуливала по улицам, видимая всем. Ладно, пусть так отщепал беды, поскольку никто вроде бы о теневой сущности ее не догадывался. Но она пила, ела, наслаждалась жизнью и даже, да, она любила и была любимой. Ее называли магистр. И магистр этот проводил ночью в объятиях женщин, красивой женщин, его возраст. Иными словами, тень ученого взяла, да и разрешила себе внеочередной витальный цикл, чего законодательством Атлантида даже не было предусмотрено, поскольку вообще никогда не предполагалось, ибо, повторяем, это невозможно. Донесением тени тайного осведомителя поначалу на Атлантиде просто не поверили и смеялись над ними, но нашли способ проверить. Ибо на каждого тайного осведомителя всегда найдется свой тайный осведомитель, и проверили, и ужаснулись. Дело обстояло точно так, как докладывала тень тайного осведомителя тогда члены сад схватили за тени голов и немедленно приняли поправку к законодательству и не к какому то отдельному закону а к законодательству в целом в соответствии с этой поправкой тень противоправным путем осуществляющую витальный цикл как в неочередной так и очередной уж на всякий случай должна подвергнуть Немедленному публичному рассредоточению. Для Атлантиды данная поправка имела более чем серьезное значение. Не хватало еще, чтобы на Земле появились Атланты это в двадцатом-то веке, да к тому же в конце его. Высоченные люди по четыре метра, производящие впечатление, ну, скажем, инопланетян, способны лишь... Испугать благополучно деградировавших жителей Земли ни за что, никогда. Стало быть, в ближайшем будущем атлантическим теням, тем из них, которые любили острые ощущения, предстояло весьма и весьма поучительное зрелище, первое в истории острова публичное рассредоточение тень. Правда, пока кандидат гулял по Москве, И тень тайного осведомителя умоталась следить за ним. Взять же тени обреченного не было никакой возможности. Он берег ее, пуще глаза, пуще двух глаз, пуще тысячи глаз. И не только он. Сумасшедшие его возлюбленные тоже. она-то даже в первую очередь. Об этом сам кандидат и не догадывался, но тень тайного осведомителя знала все. В частности, то, что Эмма Ивана Франк вообще не спала с некоторых пор. Человек не может не спать вообще. Даже рекордсмен мира Рэнди Гарднер, и тот не сумел провести без более одиннадцати суток. Его рекорд — двести шестьдесят четыре часа двенадцать минут. «Это победа духа над материей», — сказал он на последней пресс-конференции, проводившейся к исходу одиннадцати суток. «Вот как!» Эмма Ивановна Франк не спала пока девять суток. Ждать... Оставалось недолго, максимум двое суток, с учетом, разумеется, того, что она не Рэнди Гарднер, которому тогда было семнадцать, извините, лет, а очень уж старая женщина. Победить такую материю может только недюжинный дух. Но победа в любом случае не будет окончательной. Вам есть чего дожидаться, тень тайного осведомителя. Ждите, и вы дождетесь».